Глава девятая из дневника. левый лагерь. 5 декабря. Мы сменили позицию. Наш БТР поставили в капонер на окопах первой роты, где вскоре мне довелось лицезреть грандиозное зрелище. Эта позиция очень выгодная, поскольку в обзор попадают сразу два населенных пункта, а мы находимся почти посередине. Приехал как-то со стороны дивизии к нашим позициям танк и, выдвинувшись вперед на расстоянии около 300 метров, стал полить из своей пушки по обоим селам. Зрелище было еще то. Сначала он повернул башню влево, где на окраине села расположилась небольшая ферма. Всего от одного выстрела на месте фермы возникла стена дыма и огня. А когда дым рассеялся, я увидел, что от здания фермы осталось пустое место. Потом ствол танка не спеша повернулся в правую сторону. Туда, где вдалеке виднелась металлическая водонапорная башня. Выстрел, и башня парит высоко в небе. Сила. Сколько живу такого еще не видел. Когда-то я был на полигоне вымпел, что под Зеленоградом. Там я видел много танков. Но те танки стреляли куда-то в поле, и их мишени даже видно не было. Так, ничего особенного. Такое в кино часто показывают. А вот это зрелище многого стоит. сделал два залпа, этот танк уехал, как ни в чем не бывало. Зачем стрелял в кого? В общем, у кого бы я не спрашивал, никто не знает. А кто-то даже сказал, в каждом танке... Должна быть какая-то загадка. Я не знаю, к чему это было сказано, но думаю, что эта фраза не лишена смысла. Дело в том, что все здешние танки обвешены железными коробками, в которых должен находиться пластид. В общем, взрывчатка – такая своеобразная активная защита брони от снарядов и кумулятивных гранат. При попадании в пластид граната должна взорваться еще до того, как достигнет броню. Внешне он напоминает чем-то обыкновенный пластилин, и ему можно придать любую форму. При желании пластит можно затолкать даже в тюбик от зубной пасты. И это гуттаперчевое свойство придаёт ему особую ценность и авторитет среди прочих взрывчатых веществ. И поэтому, насколько мне известно, львиная доля коробок на танках просто-напросто пуста. пластит уходит налево по известно какому назначению. Ведь белково-этиловая нужда в армии затмевает собой любую опасность. И при виде танка я невольно пытаюсь решить эту загадку. А если в коробочках этого танка пластин? Вот такие загадочные наши танки. Последнее время стало неспокойно как-то. Вечерами частенько слышны отголоски далекой канонады залпового орудий. Буквально несколько дней назад... Мы наблюдали, как с вертушки долбили по холму, что расположен за Тухчаром. А вчера штаб батальона начальство какое-то приезжало. И на наш блокпост выставили усиленный наряд. Ближе к вечеру пошел дождь, и все каменные дорожки снова превратились в грязевые катки. А к утру следующего дня отцы-командиры снова решили сменить позицию нашего бтр Только вот из Капанира выехать не смогли. Оказывается, в нашем БТРе работают только два моста, первый и четвертый. Минут 10 рыли колесами дно Капанира, но не сдвинулись с места хотя бы на метр. Пытались цепляться к Шишиге, но все без результатов. И только после обеда зампотех выпросил нам в подмогу другой БТР из дивизии. Без жертв не обошлось, Лопнул трос, да еще в тот самый момент, когда наш БТР уже наполовину выпал со своей ямы. А водила БТР спасителя ударился жалом о край люка и сломал себе зуб. Мы даже и не подозревали, что в нашей Коломаге всего два рабочих моста. В первую распутицу мы от позиции никуда не ездили. Ну так, отлучались, но только по малой ножде А в Капонир вообще не заезжали. Колеса крутится да и ладно, а сколько мостов работает, не видно. Да, правильно, по сухому грунту он носится, будь здоров, а под дождем, как корова на льду. Я даже не знаю, что нам теперь делать. Чувствую, хапнем еще немало горя. 7 декабря. Первая потеря бойца в батальоне. Один недолмок с второй роты, по-другому не назовешь. На блокпосту решил разобрать МДЗ-шный патрон от КПВТ. Сначала он бил по нему топором, но это не помогло. А когда стал ковырять булавкой, то коварный боеприпас взорвался прямо в руках, оторвав пару пальцев, выбив глаз и причинил осколочное ранение в живот. Но хуже всего то, что этот придурок сказал шакалам, что этот патрон он стырил у нас в ПТР. Он, конечно, соврал, так как не мог он этого сделать. Все наши патроны заряжены в ленты, Поэтому просто подойти и взять какой-нибудь боеприпас не получится. Скорее всего, он выменил его на блокпосту у тамошних БТРщиков или спер в каком-нибудь другом месте. А нам теперь приходится делать ревизию боеприпасов. 9 декабря. Холод. Холод просто собачий. И я не думал, что в этих краях может быть так холодно. Даже снег выпал, и теперь вместо безжизненной желтизны серости нас окружило белое холодное пространство и сырость. Мороз небольшой, всего 3-4 градуса, но пробирает до мозга костей. Я на КМБ так не замерзал, когда на улице было 20, и нам приходилось спать с надетыми на ноги рукавицами. Из-за нерабочих мостов нас вообще поставили на прикол. Вернули обратно на позицию второй роты, подальше от глаз. И так как мы не можем выезжать в сопровождении солярку нам не дают. Теперь считаем каждый литр топлива. Хуже всего ночью. Приходится по пять раз за ночь вылезать на улицу, чтобы поссать. Кажется, что только согреешься и закемаришь, а тут опять начинаются позывы мочевого пузыря. А потом еще и люк примерзает, да так, что ногами приходится выбивать. Воды захочешь попить, возьмешь бутылку, а там лед. За последнее время мы здорово переругались все. Никто не хочет ночевать в БТР. Привемся в палатку. Лучше вшами обзавестись, чем мерзнуть в этой груди железа. Спорили и ругались, но все-таки договорились, что в БТР будем ночевать по двое и по очереди. Теперь каждую третью ночь я сплю в палатке. Здесь теплее, буржуйка всю ночь топится. А к утру вся рожа от сажи чёрной становится. Сажей пропиталась всё одежда, постельное бельё, лёгкие ей кожи. Такое ощущение, что она не отмывается, не отстирывается. Но гарь и копоть по сравнению с овшами – небо и земля, что ли? В общем, я даже не знаю, с чем их и как сравнить. Что из них небо, а что небо земля. Короче, эти гадкие насекомые поселились в моей одежде буквально в считанные дни. После первой ночи я сразу ощутил их присутствие. Пока они ведут себя скромно, но говорят, что потом будет хуже. И вывести их никак нельзя, потому что они здесь повсюду и все пропитано ими. Как-то заходил во вторую роту к одному калифану в гости. Там у одного молодого бойца сорвали подшиву воротничка и бросили на стол мне показалось что она зашевелилась кто-то от нечего делать пересчитал на ней всех беттеров оказалось что их там было больших средних и маленьких 57 штук как быть с нашей чудотехникой техникой еще не знаем одни говорят что это редукторы полетели а андрюха рыкин заявил что накрылась какая-то планетарная шестерня В общем-то в технике я про Для меня что планетарная, что космическая шестерня или там астрономический редуктор, все едино. Я знаю одно, нужно что-то делать. Я зампотеху все уши прожужжал, а он только руками разводит. В как я, только и говорит он, дивизия не дает и БТР ваш нигде не числится, а на свалку автопарка меня не пускают. А там точно можно что-нибудь свистнуть. Да не только для вашего ВТР, там запчастей, ого го го Из-за этого гребаного холода я с Копеном даже в шахматы не играю. Я и счет забыл, но копен помнит, я точно знаю. Он не отстанет от меня, пока не поведет в счете. Скоро произойдет смена офицеров. На днях должно приехать новое мясо. Наш взводный уже извелся весь от тоски. Уж больно ему домой хочется. И не только он один такой. Все офицеры забили большой и толстый на службу. И на нас. Делайте все, что хотите, нам уже все равно, так как мы одной ногой дома. В палатке я поближе познакомился с нашим взводным и узнал, что он в прошлом был первоклассным сварщиком. Он сам о себе так заявил. Как рыбак о снастях и улове, Он часами может рассказывать о разных видах сварочной работы. Вот с Андрюхой Рыкиным они нашли друг друга. Он у нас тоже вышел из клуба очумелой ручки Сядут рядышком у печки и как голубки воркуют. Андрюх, Андрюх, а ты аргоном варил? Знаешь, как классно то так ровненький получается. Не, не варил, товарищ лейтенант. Ну, пойдёшь на дембель обязательно попробуй. Обязательно попробуй. Попробуй. Вообще-то практически каждый офицер у нас – это индивидуум. В импотеке, к примеру, в прошлом танкист. А мой тульский взводный был когда-то ветеринаром или за зоотехником, я точно не знаю. Он некоторое время в прапорской должности на подсобном хозяйстве крутил хвосты поросятам. А потом... Закончил пятимесячные курсы и получил звание лейтенанта. Есть у нас и артиллеристы, и ракетчики, и даже один лётчик имеется в первой роте. Только вот ВВшников почему-то маловато. Никогда не забуду, как ещё в Туле прибыл в нашу роту новый офицер. Пожилой такой мужик в чине младшего лейтенанта. По правде говоря, я был уверен, что в современных войсках таких званий уже не существует. Мы с пацанами долго не могли понять кто он такой поскольку его вид привел нас в полное смятение ведь по возрасту он вполне походил на майора а звездочки на погонах были уж больно мелкими совсем не майорскими микромайор не иначе такой вот был у нас конфуз да когда в туле формировали наш полк мне довелось столкнуться с несовпадением возраста воинских званий и и должностей. В штаб полка на руководящие должности прямо с военных училищ пришли молодые лейтенанты, а в батальонах и ротах остались старые бывалые вояки и многие уже не первой свежести. Каждую пятницу на плацу в части проходил полковой развод. По этому случаю даже оркестр приезжал из дивизии, и на каждом таком разводе я наблюдал, как молодые лейтенанты чекрыжили пожилых усатых с на висках майорова и подполковников. Приходилось слышать примерно такое. «Товарищ майор, сколько раз я делал вам замечание по поводу ношения оформенного обмундирования вашим личным составом. Вы командир батальона или нет?» Взрываясь на виск, кричал какой-нибудь лейтенант, занимавший не по годам и в лет высокую должность, примеру, заместителя полка, по финансам или по тылу. «Сколько это будет продолжаться? Я вас спрашиваю, а?» «Виноват, товарищ лейтенант. Все будет исправлено!» Играя желваками на скулах, скрипел в ответ майор. «Вы мне об этом на каждом разводе говорите! И что? Где результаты?» «Виноват, исправимся!» Конечно, Не все старые офицеры рабели и вытирали под лба когда их дрючили молодые лейтенанты. Далеко не все были случаи, когда и до серьезных конфликтов доходило. А некоторым особо ярым лейтенантам рога потом пообломали и вовсе. 14 декабря. Несколько дней назад зампотех откуда-то припер редуктор к нашему БТРу. И с таким деловым тоном стал утверждать, что он новый, А ржавчиной покрылся из-за того, что долго на складе валялся. Нам, конечно, было все равно, старый или новый. Лишь бы работал. И вот уже несколько дней занимаемся ремонтом. Живем в палатке, а беттер рядышком стоит. Ночью по очереди прогреваем. Редуктор разобрали зря. Рыкин оказался прав. Не работает космическая шестерня. Благо, что зампотех... Редуктор приволок вместе с половиной моста. И как раз в этой половине нашлась необходимая нам шестеренка. Мы практически завершили ее установку. И если бы не в шее бороздящие просторы наших штанов, то, возможно, работу бы уже давно сделали. Честно говоря, я не знаю, что лучше – в шее или холод. Закончим ремонт, и нам опять придется жить в БТЛе. А на улице, как известно, мороз, а солярки – По-прежнему нет. 17 декабря. Вчера вечером чехи обстреляли колонну и наш блокпост. Ночью снова начала стрельба, и мой расчет подняли, чтобы мы отвезли Гансов на блокпост для усиления. Выехали в самый разгар перестрелки, а когда приехали и тоже собрались пострелять, то оказалось, что крышка прицела примерзла. Нужно было кому-то вылезти из люка и сковырнуть ее отверткой. После этого момента выяснилось, кто чего стоит в нашем экипаже. Пока мы решали, кому из нас нужно совершить подвиг, бой прекратился. Но на этом приключения не закончились. Минут через 10 мой БТР отправили обратно в батальон. И назад мы уже ехали без спецназа. Где-то на полпути БТР остановился сам по себе. И мне стало по-настоящему страшно. Когда БТР остановился, я вместе с КПНом сидел наверху, то есть на броне. Вокруг была кромешная темнота. Радиостанция, как известно, не работала. А до батальона было еще далеко. «Что случилось?» – крикнул я пескарю сверху. «Чего встали?» «Не едет!» – скривился он в ответ. «Как не едет?» «Не едет и все, бачишь, все работает, а чего не едет, не знаю». При этом Пискарь стал демонстративно держать рычаг коробки передач и давить на все педали. Мистика какая-то, двигатель работал как обычно, а сцепления с трансмиссией даже маломальского не было. «Не еди и все, что хочешь делай», – не унимался Пискарь. В этот момент я еще подумал, что не только я один осознаю, в какое плачевное положение мы попали, но, к счастью, обосраться по-настоящему мы не успели. Я сел на место пескаря, и вскоре выяснилось, что рычаг раздаточной коробки передач стоит в нейтральном положении. По прибытию в батальон я провел настоящее расследование со следственным экспериментом. Но так до конца не выяснил, как рычаг на раздатке смог переключиться с повышенной скорости и стать в нейтральное положение. Были две основные версии. Первая. Пискарь зацепил рычаг своим овчинным тулупом и случайно переключил его. Согласно второй версии, случившимся также виноват Пискарь, так как мне кажется, что он сам для прикола включил металлку. Ничего, я еще доберусь до истины и выведу пискаря на чистую воду. Я думаю, что такой случай еще не раз подвернется. Утром снова начался обстрел блокпоста, и батальон загнали в оккупы. Мы в это время ковырялись в движке БТРа и крутились около нашей палатки. Правда, этим ковырянием, в кавычках, мы занимались недолго. Около нас со свистом, вернее, с жужжанием, Пролетела пуля. Видимо, она была уже на излете. И прежде чем мы осознали опасность происшедшего, около БТРа уже никого не было. В одну секунду мы оказались в палатке. По батальону пошел слух, что два пацана, аддоновца, с той самой колонны, которую обстреляли на блокпосту, попали в плен. А захватившие их чехи выдвинули какие-то требования. Однако наш комдив заявил, что если они не отпустят пацанов, то будет хана всем деревням в округе. Полагаю, что на наших позициях мы скоро увидим уже знакомый нам танк, и в этот раз фермой и водонапорной башней деревни, возможно, уже не отделаются. Мне кажется, что плен – это самое страшное, что может здесь случиться, хуже, чем и или смерти. Один БТРщик, тот самый, что вытаскивал нас из капонера, Рассказывал разные страсти, какие чехи делают с нашими пленными. 21 декабря. Власть сменилась. Приехали новые шакалы и стали устраивать свои порядки. Появились разводы, построение в столовую и вечерние поверки. Один придурок даже предложил проводить зарядку. Но благо к нему никто не прислушался. Старая смена офицеров быстренько собралась и смоталась, Не успев толком попрощаться. Однако уехали не все. Остался зампотех и еще пару человек из рота. Вчера у нас был небольшой праздник. Отмечали годовщину службы. Раздобыли пару бутылок водки, а белов приволок со склада всяких вкусностей. Ну, шпроты там, кильку в томате и, конечно, сгущенку. Сгущенка со шпротами – это круто. В небольшой компании – Мы закрылись в БТЛе и тихонечко все это выпили и съели. Даже никто не догадался. На следующий день я уронил свой ремень в очко. Доставать не стал. Так он и остался там навеки веки Хоть он мне ни к чему, все равно жалко. Он так долго служил мне верой и правдой. 27 декабря. Снова ремонт. В этот раз меняем прокладки на цилиндровых блоках. БТР стал масло литрами жрать, и мы решили, что прогорели прокладки. Зампотех молодец. За два дня достал новый комплект. Я было начал вместе с Пискарем ковыряться, но это дело быстро мне надоело. Зябко и холодно. Да и не мое это. В общем, махнулся я с Рыкиным на дежурство по взводу. И теперь дежурю. А Андрюха на улице у движке колыпается. пескари ему ключи подает. В палатке мы уже прижились основательно. В шаме обросли аки-собаки. А еще я в тысячу научился играть. Хотел как-то в дурачка с кем-то перекинуться. Да только подходящие колоды не нашел. Между тем, у нас в палатке имеется три колоды. Да только все без шестерок, семерок и восьмерок. Поэтому в дурачка не поиграешь при всем огромном желании. Все шестерки, семерки вместе с восьмерками где-то затерялись. Пока я с Копеном играл в шахматы, дурак вышел из моды и все шестерки с восьмерками из колод выкинули. Да так, что и не найдешь. Скорее всего, нормальной колоды во всем батальоне не найдешь. В какую палатку не зайди, везде в тысячу режутся. Копен оказался заядлый игрок. Не может смириться с тем, что я постоянно веду в счете. Я, как правило, всегда впереди и на 2-3 очка, что больше всего его и утручает. Даю столько одному Что когда он вырвется вперед То он найдет тысячу причин Чтобы больше не играть со мной Сейчас счет 3734 В мою пользу Хотя вчера до ничьи Оставалось всего одно очко 29 декабря В батальоне нашлась альтернатива водки А если быть точнее То она нашлась в нашем автопарке И эта альтернатива Ничто иное, как обыкновенный клей для резины. Этого клея сначала было, ну, просто завались. В каждой аптечке по тюбику, как минимум. Никому не нужен был. А сейчас клей стал дефицитным. Я тоже попробовал дышать клеем. Два раза. Но мои галюны были какими-то замороченными. я бы даже сказал, жуткими. Первый раз я попал в прострацию. Сложилось впечатление, что я один-одинешеный Завис где-то во вселенной, и каждое мое слово повторялось триллионным эхом, а между словами было расстояние в вечность. Во второй раз эта вечность торкнула меня еще сильнее. В общем, это занятие мне не понравилось. После наступления затишья на блокпосту в батальоне началась депрессия. Расползаются нехорошие слухи о грядущих диверсиях боевиков, хотя депрессивное настроение больше наблюдается у офицеров, а от них, в свою очередь, переходит к нам. Процесс смены власти завершился, и бурная деятельность по установлению новых порядков затихла. С каждым днем они все больше осознают, в каком дерьме оказались. А мы к дерьму привыкли, и даже ушки не докучают, так как прежде. Еще говорят, что пацанов, но ну, тех самых, что в плен попали, выпустили. Якобы они даже в нашем батальоне были, и кто-то с ними лично разговаривал. Говорят, что в плену с ними обходились хорошо, и яйца не отрезали, мол, вернулись целыми и невредимыми. Я слышал, что их даже на дембль отправили. Правда это или нет, утверждать не буду. И под предлогом дембеля я на их месте оказаться не хотел бы. Лучше свой срок так отслужить и в плены не попадать. Что такое суточное дежурство по роте в казарме? Это суета при смене дежурства, постоянное ворчание ротного и его предневального дежурной по роте на выход. А вот дежурство по палатке или по взводу, не знаю как назвать, Это тысячи до одурения, выслушивание говорящих во сне бойцов и утренние стенания хамайуртовского мулы. Так как мы основательно прижились в палатке, мне приходится ходить дежурным. Собственно, это не сильно напрягает. Единственное неудобство – это то, что целые сутки приходится быть в палатке или около неё. Также имеется постоянная угроза того, что в палатку забредет комбат, и застукает кого-нибудь с пакетом на голове. На бдительность невального надежды нет, так как с него взятки ладки, а дежурного запросто могут в яму упечь. Иногда ночью на дежурстве, когда все спят, приходится за печкой приглядывать. О чем во сне только не говорят. Некоторые стонут или зовут маму вместе с любимой в придачу, другие же издают невнятное бормотание, а потом с кем-то ругаются во сне. «Неужели я сплю так же неспокойно?» 30 декабря. Между нами и дивизией поселились градовщики. И теперь вечерами мы можем наблюдать красочное зрелище, когда они лупят из своих градов по горизонту. Уже после первого залпа стало как-то жутковато. Стреляют они в основном, когда на улице уже темно, и с чем это связано, я не знаю. Позиции града не видно, но залпы слышно очень даже хорошо. А еще слышно, как выпущенные карандашики пролетают прямо над нами. Гудят так протяжно. Словами не описать, это надо слышать. А потом половина горизонта со стороны Чечни заливается огнем. Вот уже второй вечер подряд долбит. Вначале мы почти всей палаткой выходили смотреть на это представление. А сейчас привыкли и не обращаем внимания. Вот так и живем. Вечером град, а утром заунывное пение мулы из Хамайурта. Обычно он раненько поет, еще до рассвета начинает. Но в это время батальон еще спит, и кроме нарядов и часовых его никто не слышит. А один раз в одной из моих дежурств пение мулы приглушил протяжный крик. «Дембель давай!» Это пацаны из третьей роты учудили. Оказалось, что они приволокли в автопарк какого-то своего молодого бойца, посадили его на хлебовозку и в ответ на пение мулы заставили несколько раз крикнуть «Дембель давай!». А когда я вышел из палатки, то крикуна уже стягивали с хлебовозки, а потом, вспрыскивая от смеха, они всей гурьбой и пригнувшись, побежали к своему расположению. По-моему, этот инцидент остался незамеченным. видимо все офицеры Еще спали без задних ног. Скоро Новый год. Ждем.